Интермедиа третья. «Виктор Николаевич!» Раздался молодой голос из одной ячейки офиса. «Чего ты орешь?» Усталым голосом ответил вышеназванный Виктор Николаевич и подошел к сотруднику. «Фиксирую три одновременных эффекта падения. Локация окраин!» Ответил парень и вывел на экран график мониторинга ресурсов, где явно было видно три деления на отметке ноль. «Зафиксировали источник?» причины Сотрудник анализа только головой покачал. «Да что такое? Найдите мне причину! Найдите виновного! Отключите блок, который сбоит! Нас закроют з а и разгонят по одиночным камерам!» Не выдержал Виктор Николаевич, чем привлек ненужное внимание от своих сотрудников. «Извини, но это дело в твоих руках. Навыки срыва сознания уже такими судами грозят, а мы не в силах этого исправить. Ты же понимаешь, что две трети всех падших в игру умирают?» «Вижу, что понимаешь. Поэтому ищи блоки, что были активны на этот момент. Выпиши мне отчёт до пяти вечера и свою сводку по ситуации. Неспроста все эти падения происходят по три одновременно». «Не всегда», – ответил ему молодой человек. «Иногда бывают два или единичные случаи, но вот более трёх – ни разу». «Значит, за это и цепляйся. Опроси контуры, собери статистику, дай команду на дефрагментацию и найди мне ошибку». Нам жизненно важно найти ту структуру, что способна вытянуть из мозга личность, причем не заморачиваясь о целостности владельца. Дай запрос разработчикам, но не оговаривай суть. Пусть просто пришлют информацию по блоку и нейросвязи. Может, что накопаете? Надо немного сбивать статистику, иначе через месяц или три к нам придут контролеры. И всем будет очень непросто. Тише, тише... о м а х и в а я меня грязной тряпкой, успокаивал Ник. «Чего так переживать?» Но осознал немного больше. Пришли умные мысли в голову. «Чего так переживать?» Пока эта невнятная речь долетала до моих ушей, я, как сломанный робот, направлял свой взгляд на серую кнопку выхода в левом верхнем углу. Точечный курсор впустую тыкался в неактивную кнопку, а сердце казалось «сейчас выпадет из груди». Весь мой взор мигал красными сполохами в такт биения сердца. Уровень жизни медленно проседал. Мелькали предупреждения. «Что мне делать?» «Куда бежать?» «Я умер?» Я резко поднялся и, покрутив головой, увидел на воротнике гарнитуру рации. Активировал ее. «Виктор!» Дрожащим голосом заговорил я. «Что такое?» Обеспокоенный голос начальника группы немного успокоил меня. в ы й д я в Реал, позвони моему другу». Я продиктовал телефон, адрес и все контакты моего соседа. Назвал номер квартиры и где лежит запасной ключ. Сказал все, что только пришло в мою больную голову, а потом уровень моей жизни упал до критического, и я потерял сознание».